203. Гуру. Не смущайтесь тем, что пусто кругом. Придут сроки, придут и люди, сужденные вам во времени. Неисповедимы пути, но всему свое время. Потому, говорю, радость о будущем крепкой сокровенно на сердце держите.